Запомни из шестой главы. Окружающие смогут к нам по-другому относиться, лишь когда мы начнем что-то менять в себе. А прежде чем мы сможем изменить свое внутреннее отношение, нам нужно осознать, что именно в нашем поведении не так. Поведение жертвы узнают потому, что люди жалуются, считают себя неудачниками, притягивают к себе несчастье за несчастьем, не могут найти решение, чтобы справиться с этим. Наше эго не хочет, чтобы мы видели в себе то, что осуждаем в других. Но наш внутренний Бог, наш самый лучший друг, как только может, показывает нам, от чего мы стараемся отвернуться. Жизнь постоянно обращает наше внимание на то, что мешает нам стать счастливыми. Этот этап необходим, чтобы осознать, какими мы не желаем оставаться и, наконец, устремиться к тому, кем мы желаем быть. Сложности, которые мы притягиваем, очень важны, ведь они помогают нам познать себя и укрепляют нас. Испытания судьбы можно пережить с внутренним покоем. Для этого нужно наблюдать все, что происходит вокруг. Если закрыть глаза на проблему, мы просто запрячем ее, но она вовсе не исчезнет. Напротив, отказываясь признать проблему, мы будем ее неосознанно питать, пока однажды она не взорвется. Ничто не изменится в нашей жизни, пока мы не примем решение, пока твердо не заявим «вот чего я хочу». Истинное «я хочу» зависит исключительно от нас самих. Отпустить не значит перестать желать скорее это, хорошо себя чувствовать, даже если у тебя нет желаемого результата. Это значит целиком доверять своему внутреннему Богу, который точно знает, что нам нужно. Наше желание происходит из памяти, из эмоционального и ментального тела, в то время как наши потребности определяются жизненным планом, тем, что нашей душе действительно нужно прожить, чему надо научиться. Вселенная знает то, чего не знаем мы. Чем больше человек хочет контролировать свою жизнь, тем больше он притягивает к себе неконтролируемых ситуаций. Именно для того, чтобы научиться отпускать и доверять Вселенной. Случайность – это дело рук нашего внутреннего Бога. Мы беспрестанно создаем свое будущее тем, во что верим, и в соответствии с текущим моментом. Мы создаем его своей уверенностью в любой ситуации. По мере избавления от уже ненужных нам убеждений Мы все больше направляемся к постижению того, чего хотим, и обретаем в этом уверенность. У каждого есть пределы сил, а если кто-то не принимает свои пределы, он причиняет себе много боли, физически, ментально и эмоционально. Эго думает только о том, чтобы питать себя. Оно боится, что если мы сильно изменимся, питание станет меньше, и эго исчезнет. Нужно уверить его, напомнить, что речь идет о нашей жизни. Мы можем принимать любые решения, какие пожелаем, и не обязаны кормить эго. Наша единственная обязанность – принимать последствия своих решений. Поэтому принимать последствия нашего нового решения эго не обязано. Ему не придется беспокоиться из-за этого, если мы готовы к любым последствиям. У эго нет власти решать за нас. Только мы сами можем решать за себя. Ощутив нашу уверенность, оно с удовольствием отступит, поскольку больше не будет себя чувствовать в ответе за нас. Случайность – это дело рук нашего внутреннего Бога. Он притягивает то, в чем мы нуждаемся. Что бы другой человек ни говорил и ни делал, нас тревожит не это, а наше его восприятие под влиянием наших травм. Вот почему некоторые люди нас тревожат больше других. Эго всегда должно найти виноватого. Если не нас самих, то кого-нибудь другого. Оно не может просто наблюдать. Оно должно всегда видеть ситуацию хорошей или плохой. Так оно питается. Когда мы сталкиваемся со сложностями в профессиональной жизни, чаще всего это основано на нашем опыте в школе либо на чем-то, связанном с нашими способностями к обучению в раннем возрасте.